В Ирландии Майкл никогда не был, и прения представляли для него мало интерес. Впрочем, он мог наглядно убедиться, что по каждому вопросу возникает ряд препятствий, исключающих возможность соглашения. Необходимость сговориться подчеркивал почти каждый оратор, тут же заявляя, что нельзя уступить по тому или иному пункту и тем самым сводя на нет все шансы на соглашение. Однако Майклу показалось, что если принять во внимание тему, прения протекают сравнительно гладко. Сейчас члены палаты выйдут из зала в разные двери, чтобы проголосовать за то, за что они решили голосовать еще до начала прений. Вспомнилось ему, какое волнение испытывал он, впервые присутствуя на заседании. Каждая речь производила на него глубокое впечатление, и казалось, каждый оратор должен был обратить слушателей в свою веру. Велика была его досада, когда он убедился, что прозелитов нет. За кулисами работает какая-то сила, куда более мощная, чем самое яркое и искреннее красноречие. Стирают белье в другом месте. Здесь его только проветривают перед тем, как надеть. Но все же, пока люди не выразят свои мысли вслух, они сами не знают, о чем думают, а иногда не знают и после того, как высказались. И в сотый раз Майкл почувствовал дрожь в коленях. Через несколько недель ему самому придется выступить. Отнесется ли к нему палата с обычным снисхождением, или же его остановят фразой «Молодой человек, яйца курицу не учат. Замолчите!» Но он огляделся по сторонам. Его коллеги-члены палаты сидели в самых разнообразных позах. Казалось, на этих избранниках народа оправдывалась доктрина «человеческая природа остается неизменной, а если изменяется, то так медленно, что процесс незаметен». Прототипы этих людей он уже видел в римских статуях, в средневековых портретах. «Просты, но обаятельны, подумал он, бессознательно повторяя слова, которые в пору своего расцвета Джордж Форсайт говорил бывало о самом себе. «Но принимают ли они себя всерьез, как во времена Берка?» Берг, 1729-1797 годы, английский политический деятель. Или хотя бы как во времена Гладстона.